подняв носик. Молодец, сидящая рядом женщина похвалила ее, показав большой палец. А кто пишет такие книжки? спросила девочка, продолжая мечтать о чем то своем. По-разному, ответила та. Те, кто хочет рассказать нам с тобой какую-то историю. Выдуманную или нет, неважно. А почему ты спрашиваешь? Ну, погрустнела девочка. А злодей в конце он всегда должен быть наказан. Она от одной мысли к другой металась. Дракона в конце сказки обязательно победит рыцарь, бандитов накажут, принцессу спасут. Но ведь она, Заморошка, не принцесса. С ее то уродливой внешностью и отвратительным прошлым точно нет. А как бы тебе хотелось? Негромко спросила женщина, заметив за голосом девочки ее невысказанный, но единственный вопрос, который она по-настоящему хотела задать. Книги бывают разные, улыбнулась она. Где-то злодей проигрывает, но бывает и побеждает, где-то раскаивается, получая прощение, а где-то и вовсе выходит так, что злодей на самом деле настоящий герой. Да? удивилась та. Пока история не закончится, мы не можем узнать, был ли кто-то на самом деле плохим или хорошим. В этом прелесть хорошей книги, улыбалась учительница. Ум для нее это было немного сложновато. Как может страшный дракон оказаться хорошим? Ни один поступок не может перекрыть то, что сделал злодей, серьезно добавила ее учительница. Преступление есть преступление, и добрые дела не отменяют плохие. То, что сделано, уже не изменить, говорила она. Но часто бывает так, что именно вставший на праведный путь злодей запомнится людям больше всего. Нет ничего красивее, чем мерзкий подлец, уходящий из жизни великим героем. Злодей, ставший героем. Взгляд девочки ошелочиться начал. Конечно, она понимала, что ничего геройского ей, скорее всего, совершить не удастся. Она ведь всего лишь заморашка. Но слова были такими красивыми: "Плохой человек, но хороший". Это было замечательно. Заморашка выбил девочку из раздумий голос Таты. Обернувшись на звук, она увидела, как главная по палатке общается с кем-то за пределами шатра, высунувшись наружу. "К тебе пришли", сказала она, нырнув обратно в шатер. «А...» — удивилась девочка, а потом еще и пальцем себе в грудь тыкнула. Ко мне? Это было что-то невероятное. Ее никогда в жизни никто никогда не искал. А тут кто-то к ней в лагерь пришел. В этот лагерь. Кто? Поднявшись на ноги, она быстренько выбралась из шатра, обликом любопытством а увидела снаружи того самого человека, с которым разминулась у входа в герцогство, того, с кем пару недель провела вместе, путешествуя сквозь страну. "Мистер!" улыбнулась она и обрадовалась, так как не ожидала его когда-либо встретить. Тот посмеялся. "Меня не казнили?" улыбнулся бывший начальник стражи. Потешно почесав затылок и по-дурацки посмеиваясь, он осмотрел девочку с ног до головы. Вижу тебя тоже, сказал он уже спокойнее и заметно ровнее. Я рад. Вас не наказывали? Замарашка не думала, что они снова встретятся. В ее жизни было много людей, которые появлялись и исчезали. У этого мистера не было ни единой причины возвращаться сюда и искать ее. — Сказали, что нести службу в герцогстве мне не дадут, грустно сказал мужчина. Но «Ну, оно и понятно, наверное. Впрочем, мне помогли выгодно продать лошадь, а вместе со сбережениями, которые я принес, этого хватило на небольшой домик. Он все же был аристократ, пусть и не родовитый. Прибыв в город, он смог обосноваться тут, и пусть работу в армии или полиции ему не доверили, было кое-что, что ему приглянулось. Правда, для этого сперва нужно было научиться управлять монокаром. Новая жизнь казалась ему интересной. Впереди был не путь, И город, в котором каждому давался миллион возможностей, только уметь трудиться. И еще он немного соврал. Денег ему хватило бы и на домик побольше. Просто он почти половину потратил на одну вещь. Я пришел, чтобы кое-что тебе передать. Что? растеряла заморашка. Вместо ответа мужчина наклонился к ней, приседая на колено. Постой-ка смирно, улыбнулся он. Достал из кармана маленькую баночку с белой мазью, окунул туда пальцы и сильно мазнул девочку по лицу. Холодно, напыжилась та, ощущая холодок и не понимая, что с ней вообще делают. Ты ведь учишься читать. Вместо каких-либо объяснений мужчина сам вопрос задал. Ага, ответила та, продолжая жмуриться и терпеть. Та девочка сказала, что ты с учителем занимаешься тата рассказала ему, что заморашка учится. Тогда держи. Сунув руку в карман, он достал оттуда небольшой листочек бумаги. Это адрес дома, который я выкупил. А зачем мне? спросила та, открывая глазки. Кто знает, усмехнулся мужчина, а потом улыбнулся так широко, что обнажил вообще все зубы. Очень глупо улыбнулся. Вдруг ты захочешь встретиться. Бросил он и отвернулся в сторону, чтобы не выглядеть еще глупее. "Я не настаиваю", сказал он. "Но ну, если что, вот". "Ладно", согласилась Таня, понимая, чего он вообще приходил. Мужчина как появился, так и ушел. Бумажку оставил, щечку ей чем-то намазал. Странный какой-то, проводила она его взглядом. Вернулась в шатёр, чувствуя на щеке сильный холод. Эй, а когда залезла обратно внутрь, поймала на себе странные взгляды всех его обитателей. Тата, которая дежурила у входа, вопросительно бровь подняла. Что такое? спросила Замарашка, чувствуя себя странно. Милая, иди-ка сюда, посмеялась учительница, подзывая девочку к себе. Кто приходил? Громкий голос раздался со стороны улицы, и в шатер залезла маленькая пузатая возмутительница спокойствия. Все это время она недалеко на улице играла и пришла узнать, что происходит. О! Только внутрь вошла и тут же взвизгнула. Кто на ковре насрал? завизжала она. Вы что тут все сумасшедшие? Рядом с ее ногой на ковре лежала странная темная штука, очень похожая на то самое. Все на девочку посмотрели, ну а та, напротив на заморашку. Ого! Иди, иди. Учительница еще сильнее посмеиваться начала. Позвала девочку, а потом достала из кармашка на платье дамское зеркальце и показала ей. э Там ничего не было. Та мазь, которая так морозила щеку, исчезла. Но лицо в зеркале было другое. Вообще не ее. Там не было родинки, той огромной большой уродливой кляксы, которую всю свою жизнь носила на себе заморашка. Она просто исчезла. Твой друг тебе очень ценный подарок принес», — посмеялась учительница. Но а та лишь сильнее прильнула к зеркальцу, впилась в него взглядом, а потом себя за лицо начала трогать, чтобы удостовериться. Заморашка теперь красивая, я поняла. Уздая недоразумение, сложила руки на груди и деловито кивнула. А на ковёр-то насрали зачем? Чего вы тут орете? вас на улице слышно. Другие девочки тоже решили вернуться, услышав непривычные вопли. Вторая и первая залезла в шатер и тут же в сторону отскочила, но ну следом за ней Шира, вошла в шатер и чуть в обморок не шарахнулась. Кто какашку на ковре оставил? Да не какашка это, закричала Заморашка во всю глотку. Это моя родинка! обернулась она, находясь где-то между истеричным смехом и желанием разрыдаться. А-а! раздалось ей в ответ. А а ты кто? Да, ты кто? Глава 6. Внимание, внимание! Новая газета города Зарева. Потрясающие новости! 17-летний мальчишка стоял на улице и кричал, привлекая внимание. Небольшой ящик с газетами висел у него на груди, и еще парочкой он размахивал из стороны в сторону. Привычная ситуация для горожан. Каждый раз, когда город выпускал очередную газету, на улице появлялись вот такие мальчишки, хотя иногда и девчонки. И совершеннолетние дети не могли работать официально на большинстве предприятий, но иногда им выпадала возможность подзаработать вот на таких событиях. Сразу после школы они приходили в городское управление, получали ящик с газетами и выходили на улицы. Работа была легкая, ведь весь тираж новой газеты раскупался буквально за пару часов. Давай мне одну. Мужчина и женщина прогуливались вместе после работы. Хотели сходить в магазин. Но мужчина заметил кричащего пацана и обратился к нему. Ты же и так все новости знаешь, хихикнула его жена. Тот не для меня новости, а для тебя, в ответ ухмыльнулся тот. Оплатил газету и протянул ее удивленной жене. Сама прочитай. Новое лекарство разработано его превосходительством. В каждой больнице города теперь можно было купить уникальную мазь. Одно применение, которое очищало кожу, убирая любые родинки, бородавки и прочие неприглядные штуки. Наверное, там сейчас такая давка, что представить страшно, подумала женщина. Кто не захочет стать красивее, когда в городе столько богатых мужиков ходит? Улыбнувшись краешком рта, она еще сильнее к своему мужчине прильнула. Участвовать в этой женской войне ей больше не нужно. Да и мася ей не требовалась. Она и так была очень собой неплоха. Новое изобретение для всех домохозяек. Как она и подумала, настоящая новость находилась чуть дальше. На всем развороте был нарисован белоснежный прямоугольный шкаф с круглым стеклом по центру. Кто-то окно в невысокий белый шкаф корячил. Так выглядело на первый взгляд и смотрелось странно. Вы устали от бесконечной возни в ванной комнате? Муж свинья и вечно приходит грязный. Надоело по полдня замачивать и стирать ваши вещи? Возрадуйтесь! Это приспособление избавит вас от всей этой ерунды. Глаза женщины уже огоньком вспыхнули. Стирающая машинка выбор современной хозяйки. Больше не нужно тратить часы на утомительную возню. Вы хотели уделить время детям? Хотели бы встретить мужа, но вам некогда, потому что пора стирать? Ерунда. Доверьте дело стирающей машинке. Просто сложите вещи в отсек для белья и включите ее. Машинка справится с любой грязью. Она отстирает, а потом и высушит всю одежду. Приходите к ней через час и просто примите работу. Ваша персональная прачка, доступная каждому дому, но которая не жалуется и не устает». Вот зачем в ванной комнате столько лишних выводов манапровода, удивлялась женщина. В любой ванной комнате было много места, которое хозяйки по-своему обставляли. Но, оказывается, лорд заранее это спланировал. Тут была инструкция, как подключать машинку, и все необходимое уже было в каждом доме. Даже снимок был, как машинка должна стоять. И ванная комната на магическом снимке была такая же, как у большинства людей в городе. Все было продумано и учтено еще на этапе проектирования. Ничего вообще не нужно. Просто втыкаешь ее в маносеть, а потом кидаешь внутрь вещи и включаешь. Все. Не тратьте время и силы, когда простую работу можно доверить другим. Женщины города Зарево точно достойны большего. Хочу! Женщина так в газету вцепилась, что читать статью стало затруднительно. Для любой хозяйки, имеющей мужа и двух трех детей, стирка одежды была не то, что частью жизни. А практически ее половиной. Бесконечная возня в ванной комнате никогда не кончалась. Хорошо хоть вода теперь была теплая, и руки от нее не так грубели и опухали. Но это все равно была просто пытка. Оказывается, теперь можно было этого избежать. Буквально все женщины в городе, кто эту статью прочел, разом сегодня подумали: "Тварь я стирающая, или право имею? Давай купим, а" Взмолилась она, повернувшись к ухмыляющемуся спутнику. А мы для этого в магазины вышли, подмигнул он. Пока там давка не началась, должны успеть одними из первых. Машинки еще вчера в магазины доставили. Я тебя обожаю. И так повисшая у него на руке женщина просто на месте скакать начала, обрывая рукав. Если теперь ты сможешь больше времени со мной проводить, Я эту штуку за любые деньги куплю. Обещаю. Ремесленный магазин был практически в каждом районе. Особые товары, производимые только в герцогстве, продавались тут. На помощь ремесленникам пришли станки, горны питающиеся самоги, и все эти вещи продавались тут. Департамент промышленного развития, входящий в состав Министерства городского управления, очень тщательно следил за тем, чтобы рабочие люди ни в чем не нуждались. А теперь сюда поступило и первое изобретение, просто улучшающее быт рядовых людей. Прогуливаясь до такого магазина, эти двое уже видели на входе небольшую очередь. Продавец на входе, немного пухлый и усатый коротышка, услужливо всем кивал. Что там такое? нахмурился мужчина, приближаясь ближе. Как это нет машинок? бормотал кто-то из покупателей. «Все так быстро распродали. Удивленным взглядом мужчина глянул на свою жену и увидел, что радость у нее на лице сменилась расстройством, и уже были признаки начинающейся истерики. "Эй, как это нет машинок?" спросил он, подойдя к торговцу. "Ах, так и много предзаказов было," вздохнул тот наигранно, утирая испарину. Люди из министерств тоже своих жен порадовать хотели. Вы знаете, Усатый коротышка почти по театральному сокрушаться стал. Мы еще вчера машинки получили, но вряд ли в ближайшее время сможем продавать их обычным жителям. Да ну, еще сильнее нахмурился тот. Вы, кажется, очень успешный мужчина? Глазки торговца пробежались по одежде очередного гостя. Увидев, что остальные горожане отошли подальше, он поманил его ближе к себе и когда тот нагнулся, шепнул на ухо: "Знаете, у меня на самом деле есть одна штука, которую я себе отложил. Могу продать вам". "О", -о, -о, -о! улыбнулся тот. "Вот так просто". "За вознаграждение", улыбнулся торговец демонстративно потерв на правой руке большим пальцем об указательный. "Вы правы". Я очень успешный мужчина, улыбнулся тот, посмотрев на хмурющуюся супругу. Да и ради жены мне ничего не жалко, вот только сказал он. Знаете, кто я? Нет, слегка напрягся торговец. Я первый помощник главы департамента промышленного развития, оскалился тот, еще сильнее нагнувшись к торговцу. Что-то я не припомню, чтобы мы позволяли предзаказы на стиральные машинки делать. Ух, задохнулся торговец. Ага, кивнул тот. Ух. А затем сжал кулак и со всего маху засадил торговцу меж глаз. Да так, что последний аж через голову почти перевернулся. Совсем охренел, что ли, ублюдок? Да ты знаешь, что я с тобой Глава. сделаю? Седьмая. Поехали. Закончив работу в министерстве, Альфред собрал в папку ежедневный отчёт и сел в монокар, обращаясь к водителю. Разбудишь, когда приедем в Форт. Слушаюсь, господин. Каким бы сильным ни был старый дворецкий, но возраст всё равно брал своё. Ему уже было за пятьдесят. Пара часов отдыха, пока машина мчалась за город, воспринимались им за большое удовольствие. Новая прямая дорога сокращала путь до границы. На ней постоянно встречались люди. Другое дело дорога до старого города. Она тоже была еще новой, но людей там было вообще не встретить. Так тоже можно было проехать границу, но этот путь был закрыт для простых обывателей. Старый замок герцога был перестроен и превращен в военный форт, примерно такой же, как и на границе герцогства. Старый город полностью разрушен, и все вокруг стало считаться особой секретной зоной. Манар министр приехал к высокой стене, и Альфред открыл окно, коснувшись магического сканера на пропускном пункте. Попасть внутрь могли только очень особенные, доверенные люди, но даже им приходилось проходить ряд проверок. Старый замок было просто не узнать. Это была военная крепость, где постоянно находилось больше сотни рохиримов. Выйдя из машины, Альфред вошел внутрь. Узнал, где находится его превосходительство, и спустился на лифте глубоко вниз. Открыл дверь в подземный исследовательский центр, где уже много лет ковалось будущее королевство. — "Раз уж ты лично приехал, то что-то случилось, да?" спросил Рохан, повернувшись к нему. Ну... — вздохнул Альфред. "Я виноват, наверное." "Ясно. Вот оно что. Даже такое произошло." Услышав рассказ Альфреда, я просто расхохотался, хотя ситуация на самом деле вообще не смешная. Стиральная машинка и холодильник это два мощных козыря, которые гарантированно выбьют всю наличность из всех семей с достатком выше среднего. Долго думая, что же именно выпустить на рынок, я решил использовать стиральную маномашину. Это потрясающе удобное устройство. Ему даже стиральный порошок не нужен. Разъемы для питания и подвода воды уже давно в каждом доме заложены. Просто купил и радуйся. Вряд ли кто-то откажется от возможности такое приобрести. Не думал, что кто-то захочет продавать их с откатом в карман да еще и в первый же день продаж. Даже не знаю, этот парень идиот или случайно попавшийся гений. Помощник моего прямого подчиненного поймал ублюдка, вздохнул Альфред так как именно его отделы контролируют магазины. Ситуация получилась не такая скверная. Но, к сожалению, история уже ушла в народ. Теперь с этим ничего не поделать. м да. Подмочили репутацию, вздохнул я. В момент, когда герцогство невероятно нуждается в пополнении казны, он так громко саботировал наш проект. Как думаешь, на государственную измену потянет? Вы хотите его казнить? усмехнулся Альфред. Да так, просто вслух жалуюсь. Я покачал головой и тоже улыбку показал. По факту это просто мошенничество. Тоже ничего хорошего, но я не могу публично его разорвать и сжечь за такое преступление. Если я не буду закон исполнять, то никто не будет, снова пожаловался я. В таком стремительно развивающемся городе крайне важно иметь прозрачную и открытую судебную систему. Чем понятнее законы и чем исправно они исполняются, тем легче работать бизнесу. Людям намного легче и предсказуемо живется, когда преступников судят не по усмотрению лорда, а по изначально прописанному правовому кодексу. Предыдущий герцог за кражу мог на столбе растянуть, мог просто выпороть, а мог вообще наградить по настроению то ещё герцогство потеряли. У нас в планах все равно изменение судебной системы было, да? задумался я. Может, с этого дела и начнем? Как думаешь? Раз уж это все в народ ушло, то первый в истории суд присяжных может пройти неплохо, кивнул Альфред. Но у вас разве найдется время, особенно сейчас? Выделю денек», – улыбнулся я. Я уже создал полностью рабочий макет. По весне мы просто его увеличим и еще раз испытаем. Вот тогда у меня действительно времени на суды не останется. Альфред слегка наклонился в сторону, посмотрев на широкий и круглый стол у меня за спиной. Толщиной с бедро взрослого мужчины и на каменных ножках, этот стол в диаметре был метров десять. Красивый, да? Улыбнулся я, тоже повернувшись к столу. Там по всей окружности лежала длинная красная полоса, созданная из магического камня. Толщиной с предплечья эта штука имела такую плотность, что десяток мужчин не смогут ее сломать. Толстый монорельс напитывался маной из городской сети. А на нем стояла рабочая, пусть и маленькая, но полностью исправная игрушка. Длинный, похожий на гусеницу, железнодорожный состав, Локомотив на манамагнитной тяге лежал сверху монорельса, обхватывая его с трёх сторон. Сверху, нависая всем весом, слева и справа маленькими опущенными к земле крыльями. Ну и как лежал? Парил в миллиметре над рельсом за счет постоянной магнитной силы. Ни одна часть этой игрушки не прикасалась к магическому камню под ним. Я долго думал, как же мне поступить. Обычный колесный состав практически не требует энергии. Создать привычную мне железную дорогу несложно, а колесный магический локомотив сможет тащить огромный состав. Однако, чем больше я думал, тем больше возникала дилемма. Монорельсовый поезд на манамагнитной подушке, казалось, проигрывает хотя бы тем, что для его работы количество энергии в три раза превышает необходимую для колесного состава. Однако, скорость монорельсового поезда также в три раза превышает колесный состав. За счет мана магнитной тяги он буквально летит вперед. Скорость это невероятно важный аспект логистики новой страны, но даже в плане затрат на перевозку не все так однозначно. Колесный локомотив очень дешев, верно? Но сама его конструкция подразумевает огромное количество подвижных деталей и запчастей. Все колеса, шестеренки и подшипники. все это постоянно находится в движении и изнашивается. Все вагоны постоянно нуждаются в маслах, каждодневном осмотре и замене сломанных деталей. Все это приводит к затратам на обслуживание. Железнодорожное полотно также постоянно подвергается износу. На дистанции такой поезд выйдет в копеечку, особенно если учитывать, что сейчас только я смогу поставлять детали и платить персоналу, кто все это будет, блин, делать. Монорельсовый поезд напротив, практически вечный. У него вообще нет подвижных деталей в его шасси. Там просто грубый контур из магического камня и наложенные заклинания, которые не устаревают. Они не греются, не ломаются, не подвергаются износу в принципе. Такой механизм сотни лет прослужить может, если его голуби не просрот насквозь за столько лет. Из затрат на обслуживание только регулярная мойка. На дистанции лучший выбор. Очевидно просто. Сейчас будет немного сложновато обслуживать такой состав с точки зрения энергопотребления, но людей в стране с каждым годом все больше и больше. Уже через несколько лет я смогу проложить железнодорожный путь во все интересующие меня земли. Сам по себе путь это уже часть города, так же как и все провода, все магические коммуникации. Часть города Зарево и единой цепи, которой можно запитать что угодно. Все города, все деревни в Третане можно будет подключить к городу Зарево и единой энергосети, а потом и двинуться дальше. Этот путь избавит меня от тех ситуаций, когда я оказался в неизвестном городе и даже автомобиль подзарядить негде. Мои поезда, словно щупальца, должны обхватить все земли, где живут люди. Я дам им все блага, которые располагаю, а они мне с радостью принесут свою манну. И уже через год потребление монорельсового состава будет для меня сущей мелочью. Колесный состав уигрывает в энергопотреблении, и на ближайшие пять лет точно будет выгоднее, но потом его обязательно придется менять. Преимущество в скорости мономагнитной платформы невозможно игнорировать. Тратить на дорогу шесть дней или шесть часов тут вообще разговора вести не о чем. Колесную базу точно придется менять со временем сносить все и переделывать заново. Но зачем? Лучше сейчас немного потерпим, но сразу сделаем все правильно. Заложим такую базу, такой фундамент, что созданное завтра будет служить моим гражданам не одно десятилетие. Карл уже начал формировать бригады, которые будут укладывать монорельс, улыбнулся Альфред. Уже через пару месяцев люди увидят очередное чудо, созданное вами. Самому не терпится, улыбнулся я. Я так долго делал эту игрушку, что уже прям зудит. Хочу прокатиться на настоящей, восьмая. В то же время далеко за границами королевства Тритан катилась по полю небольшая повозка. Кучер нещадно подгонял коней, так как погода портилась. Зима была очень близко. Местами уже лежал снег и виднелись замерзшие лужицы. Бывшая принцесса разрушенного королевства еще неделю назад перестала жаловаться на жизнь. Она так устала, что просто сидела на теплой подстилке и мрачно рассматривала никогда не меняющийся пейзаж. Эти земли были почти не освоены. По картам границы Тританы и Рак находятся очень близко, но на деле тут были месяцы пути, и в дороге вам разве что волки и кабаны встретятся. Это была глухая, почти неизведанная земля. Если кто-то и жил в лесах, то почти не общался с внешним миром. Эти люди вообще никого не заботили. Торговцы этими тропами ехали очень неохотно и только за большой прибылью. Впереди дорога, огласил кучер, и все в повозке резко оживились. Долгие недели они просто придерживались направления, а тут целая дорога. Да еще и, судя по всему, каменная. Мы наконец-то прибыли. Обрадовалась принцесса. Дорак был большим и сильным королевством, немного замкнутым с особо теократичным устройством общества. Это было вполне объяснимо, ведь они единственные, кто мог общаться с богом напрямую. Королевская семья в этой стране была связующим звеном между обычными магами и высшей силой. Остальные аристократы, особенно иностранные, не воспринимались верховной властью всерьез. Столица королевства Дарак описывалась торговцами как невероятно богатое место. В целом, если на границе королевства уже появлялись каменные дороги, указатели на поворотах, то это действительно была крайне богатая и процветающая земля. К несчастью для бежавшей принцессы, в столицу было попасть не так просто, да и добираться туда нужно было еще несколько месяцев. Дарак был крайне большим королевством. Зимой путешествовать было бы неприятно в простой повозке, особенно да еще и без подготовки. Я своего дядю никогда не видела. Интересно, примет ли он меня? Сейчас, когда злость поутихла, когда события ночи огня раз за разом проигрывающиеся в голове встали на нужные полочки, Софа стала очень бояться будущего. Холод и усталость были для нее непривычны, и страх, что это и есть будущее, очень девушку тяготил. Если сперва она просто бросилась в дорог, думая, что ей тут помогут. Сейчас она уже не была так уверена. Ее дядя сбежал в эту страну от тирании брата. Отец Софы буквально выгнал его из дворца. И как он живет здесь, девушку никогда не интересовало. Единственное, что она знала, это название города, где тот поселился. Для заграничного аристократа, даже если это брат короля, в столице прижиться было бы сложно. Повозка еще несколько дней катила по пустой земле. но Вокруг все больше и больше виднелись присыпанные снегом поля и деревянные домики. Бесконечные леса сменялись благоустроенными торговыми трактами. А потом и вовсе с очередным рассветом впереди замаячила стена города. Софа за свою жизнь только стены столицы Тритан видела, и они ей казались высокими и непреодолимыми для простых людей. Так вот, этот пограничный город Кажется, имел точно такие же. Столь же высокие, столь же облицованные и ухоженные, даже слегка красивые. Дорога к городу была так широка, что на ней четыре кареты смогли бы разъехаться. За час они уже три перекрестка проехали. Сеть дорог была тут крайне хорошо развита. На вид повозка, в которой они все ехали, больше на diligans с бедняками смахивала. Два стражника в желто синей форме вышли их встретить потребовали документы, но не исказили лица и не требовали денег, просто хотели узнать личности прибывших. Софа решила, что эмблема королевской семьи тритан тут не очень уместна. У нее была еще одна. Достав из кармана карманные часы на серебряном ремешке, девушка показала их стражникам. И те увидели красивый рисунок песочных часов, вытравленных на позолоченном корпусе. Прошу прощения, тут же поклонился стражник. Могу я узнать личность? Он мой дядя, сказала принцесса, и оба стражника тут же переглянулись между собой. Понял вас, уважительно обратился второй. Я сейчас же отправлю гонца. Удивительно, мужчина в поместье получил сообщение невероятно быстро. Прочитал послание и не мог поверить, что это происходит с ним. На закостенелом, уставшем изрядно побитом судьбой лице Появилась такая улыбка, буквально граничащая с безумием. Его собственный брат выгнал его из дома почти сорок лет назад. Ему запретили возвращаться домой, приказали забыть собственный род и родителей. Он даже их смерть оплакивал с расстояния, без силы опустить венок на могилу отца и матери. И вот ему сообщают, что дочка этого ублюдка прибыла сюда и ищет с ним встречи. Как это Спустившись в приемную, он несколько раз садился на диван, а потом вставал, обдумывая, что же там приключилось. Торговцы с той стороны редко ходили, а уже зима началась. Их до весны точно не будет. Да он особо и не интересовался этим, считал, что давно обо всем забыл. Неужели он сдох? Пронеслась у мужчины вольная мысль, и он тут же наполнился радостью. Да, это было более чем вероятно. Не дожидаясь прибытия гости, он сам поспешил к выходу. Роскошное поместье на холме даже под снегом казалось очень живым. Обшарпанная, старая и измученная временем и дорогой повозка вкатилась внутрь, и он даже носом не дёрнул, настолько был рад её видеть. Ха! Моя дорогая племянница. Дай я взгляну на тебя. Уже немолодой, но все еще очень сильный и крепкий мужчина раскинул руки, встречая гостю, как долгожданного друга. "Здравствуйте, дядя", принимая руку от своего рыцаря, и вылезая из повозки с его помощью, Софа увидела этого человека и подумала, что прием вышел лучше, чем она опасалась. Ее отец, Эммануил, смог захватить власть, когда заключил вассальный договор с Дарак. Его брат уже кто планировал то же самое, было отказано. Астарот просто был выброшен всеми, но он и без помощи божества оказался очень ценным и сильным магом. Обосновался тут и за сорок лет только за счет своего могущества обрел очень большую власть. Это твои товарищи? спросил мужчина, на глаз оценив силу троих рыцарей, прибывших сюда вместе с этой толстой девчонкой. Они помогли мне бежать, кивнула Софа. Позвольте мне рассказать вам, что произошло в королевстве. А еще попросить помощи. Конечно, конечно, заулыбался тот. Отдал распоряжение, чтобы всех гостей поселили в комнаты, а сам повел девушку в приемную. Слушал рассказ и не мог поверить. Его ненавистный братец действительно сдох. Огромное бедствие обрушилось на ту землю, не иначе как за грехи правителя. Его дети устроили войну между собой. И люди подняли на вилы всех, кто войну пережил. Такая немыслимая история. Бедная девочка, ты так много пережила, сочувствующе говорил он, успокаивая гостью. А сам в тот момент думал: там, наверное, такой хаос сейчас. Уже из рассказа о горящей столице он мог представить, какая анархия сейчас творится на землях его семьи. Его брат отправился в лучший мир. И вся страна тут же рухнула туда вслед за ним. Насколько же это была приятная новость, насколько сладкая. Только осознание того, что он сам не смог проводить его и лично за всем наблюдать, добавляло этому вкусу горчинку. Но размышлял он. Разве это не был отличный шанс? Возможно, он наконец, спустя столько лет, получил возможность вернуться. Те земли, далекие настолько, что даже воспоминания о них почти стерлись из памяти. Разве теперь он был не единственным, кто имел право возглавить их? Дядя, вы поможете мне? жаловалась глупая девушка. Да, дорогая, кивнул он, даже не слушая, что она там просила. Разumeется. Девятая. Зима уже вступила в свои права. Город Заря с первых месяцев оказался завален снегом. В такие холодные дни, как сегодня, на улице не должно было быть много людей. Однако на площади министерств целая толпа собралась. Это был очень интересный день, особенный. Собираясь дома, Сарая крутилась у зеркала, больше для того, чтобы убрать волнение, чем в собственной красоте удостовериться. Сегодня у нее была особенная роль. Она должна была защищать преступника. Работая в Министерстве внутренней безопасности, девушка часто участвовала в разрешении мелких конфликтов вместе с полицейским департаментом. Рядовой случай неделю назад просто драка в магазине и мошенничество вызвал такой резонанс в обществе, что становилось страшно. Герцог выпустил новый вид магических устройств, и город просто с ума сошел. Эти устройства хотели заполучить вообще все. А этот идиот нажиться хотел, до да самого герцога перед народом подставил. Конечно, люди были недовольны. Там на площади, кажется, больше тысячи человек от жажды крови биселист требуя его казнить. Сарая считала, что это неправильно. Ее с самого начала учили, как исполнять и чтить закон герцогства. Учителя и старшие коллеги часто говорили, что беспорядка невозможно нормально жить. Она верила в это. Молодая, наивная Сарая действительно прониклась этой верой. Его превосходительство Рохан долго готовил реформу суда. Это было большим новшеством. Он, великий лорд, могучий правитель, лично ограничил собственную власть и издал закон, где ему запрещалось карать своих граждан просто за что вздумается, без суда и следствия. Теперь закон приобрел высшую власть. Это было немыслимое новшество. Такого нигде не было. Нелепой мошенник, которого вчера могли просто утопить в бочке, сегодня должен был предстать перед судом, и только после этого он будет считаться виновным. И наказание для него будет определено тем же, но он сможет себя защитить. У него будет шанс оправдаться, даже если против него весь город выступает и герцог Крохан лично. Сарая очень хотела принять участие в таком немыслимом событии. Когда в полицейском департаменте прошел клич, что в суде будет выступать не только сторона обвинения, но и защиты, она лично вызвалась. Это было тоже очередное новшество, которое ей очень понравилось. Она знала, что тот мужик точно виновен, но он не заслужил смертную казнь, как все будут требовать. Ее все отговаривали: все друзья и коллеги. Никто не хотел с этим связываться, потому что защищать преступника в таком деле это ставить пятно на собственное имя. Так им казалось. Но как будто этого было мало, сарая еще и женщина. Женщины только в городе Зарево нормально учиться смогли, если говорить о простолюдинах. Всего несколько лет прошло с тех времен. Она вообще стала первой, кто стал работать в судебной системе. А тут еще и перед всеми выступать нужно будет. Вообще нонсенс. Покрутившись у зеркала еще раз, девушка поправила мужской пиджак и одёрнула галстук. Она была женщиной, но носила мужской костюм, потому что это было первый раз, когда женщина, в принципе, имела отношение к закону на таком уровне. Вздохнув напоследок и пожелав самой себе удачи, Сарая вышла из дома и села в правительственный монокар. Водитель только кивнул, когда увидел ее, сохраняя на лице выражение сочувствия и растерянности. Такое лицо скорчил, как будто это ее судить будут, а не того придурка специально для таких событий, а еще для того, чтобы департамент полиции разгрузить. На площади министерств было воздвигнуто новое здание. Могучий щит нависал над входом в новое министерство, а эмблемой на нем была высокая женщина, держащая перед собой обычные весы. Ни одна из двух чаш этих весов не склонялась к земле, они были в идеальном балансе. Именно ей, Сарае, сегодня придется постараться, чтобы чаша таких весов склонилась в ее сторону. А еще эта женщина на щите была слепа. Ее глаза были закрыты повязкой, символ того, что правосудие, которое она несла, было беспристрастным. В такой закон очень хотелось верить. Мир, в котором такой суд существует, был для людей недоступной мечтой, внезапно оказавшейся явью. Все желающие посмотреть на первый в истории полноценный суд, разумеется, в здание не влезали. Чтобы избежать внимания толпы, монарх подъехал ко входу со стороны набережной. Как и во всех министерств, тот был парадный вход со стороны площади и еще один со стороны росейки. Внутри тоже много людей толпилось, но значительно меньше. Тут были в основном только представители полицейского департамента. Глава полиции, кажется, решил выступать на стороне обвинения лично. Этот сорокалетний мужчина был очень эмоционален. Иногда группы даже вульгарин, но на него можно было положиться. Многие все еще помнят тот день, когда работорговцы похитили двух мальчишек. Шелби, так зовут главу полицейского департамента, тогда просто рвал и металл. То, что он смог признать собственную некомпетентность придя на поклон к белым призракам, хотя и получил новый пост недавно, фактически спасло двум мальчишкам жизнь. Он не боялся запятнать собственную репутацию всегда знал, что нужно делать, и делал это. Его страшно все уважали, и было за что, разумеется. Здравствуйте, глава, поздоровалась Сарая, подойдя к огромной двухстворчатой двери в зал суда. Здравствуй, улыбнулся тот. Желаю тебе удачи, он говорил искренне. Тот, кто больше всех отговаривал девушку участвовать в этом суде, был именно Шалби. Не боитесь, что я выиграю, улыбнулась та. Если у тебя получится, то я еще угощу тебя ужином, легко пообещал Шелби, а потом игриво грива девушке подмигнул. Победа для стороны защиты был оправдательный приговор, вот только все понимали, что это невозможно. На самом деле, сама Сарая сочла бы победой даже просто смягчение приговора, позволяющего преступнику сохранить свою жизнь. Высокие дубовые двери открылись, секретарь суда, который будет записывать каждое озвученное слово, пригласил войти внутрь всех причастных. Царя снова слегка поежилась. Даже сейчас она не могла успокоиться. За дверью их встретил высокий зал. По левую и правую сторону располагались зрительские трибуны. Тут могло человек пятьсот разместиться. Высота потолков была невероятной. Здание Верховного суда имело четыре этажа. Там было три зала для судебных заседаний, но только этот особенный зал имел такой монструозный размах. Использование всех этажей для поднятия потолков в одном зале было крайне экстравагантным решением. Шикарные, сложенные стеклянные мозаики витражи создавали образ какого-то величественного храма, храма правосудия. Зрительские трибуны были чуть-чуть приподняты у двери, располагаясь полукругом. Войдя в зал, нужно было медленно спускаться вниз, на сцену этого амфитеатра, где у дальней стены располагалась высокая трибуна для верховного судьи, а под ней слева и справа трибуны поменьше для стороны обвинения и защиты. Сарая вошла в зал и встала на своё месте, смотря в глаза занявшему свое место начальнику, прямо напротив нее у трибуны обвинителя. Зрители, которых допустили к суду, Тоже начали стремительно заполнять зал и рассаживаться по местам, не забывая при этом головой вертеть и любоваться. Даже самые возбужденные попали под очарование и гнет этого храма, где главенствовать должен закон, и гонор свой поубавили. Сразу как все расселись, у левой стены в клетке появился обвиняемый. Если смотреть на здание суда со стороны площади, то под стенами городского суда, под роскошными витражами главного зала, были небольшие выбуклости. Аккуратные коридорчики, позволяющие пройти в зал незаметными тропами. Вот по одному из таких сейчас привели мошенника, и дверь из-за застенка привела его прямо в клетку. Выхода оттуда не было. Он присутствовал в зале и смотрел на людей сквозь решетку, но войти и выйти мог только через узенький каменный застенок. Все для безопасности и судей, и обвиняемого. Мало ли чего. Бедняга выглядел так, как будто из него скоро всю душу вытянут. Но оно и понятно, на самом деле. Стоило ему появиться, как гнет общего зала и сотен глаз несчастного просто к земле прижал. Девушка-секретарь отошла в сторону. У нее был небольшой столик в самом углу зала. А перед этим она громко крикнула, призывая всех встать. Ее голос отразился от стен, и каждый, где бы он ни сидел, прекрасно ее расслышал. "Встать! Суд идет!» – оповестила она. Люди поднялись с мест, подчиняясь ее голосу. И только затем, когда все встали, со стороны судейской трибуны открылась небольшая дверь во внутренний зал. Его превосходительство герцог вышел оттуда первым. Сарая второй раз в жизни видела герцога, а теперь он стоял рядом с ней так близко, что у девушки снова начался мандраж. Разумеется, будучи правителем, герцог сохранял за собой право выступать верховным судьей. Выносить итоговый приговор был в его праве, но сегодня он был тут не за этим. Стоило ему выйти к трибуне, как за ним показались еще шесть человек. Его превосходительство прибыл только чтобы помочь им справиться со своими обязанностями. Сегодня итоговый приговор будет вынесен не им единолично, а общим решением всех семерых. Вообще это было еще одно новшество. Судить могли теперь не только уполномоченные судьи, но и присяжные так сказать, выходцы из простого народа. Эти люди заранее прошли небольшой экзамен на знание законодательства, на общую грамотность. Все они являются гражданами города Зарева, И вот случайным образом, и всех, кто прошел экзамен, сегодня были выбраны эти шестеро. Шесть мужчин, ни одной женщины. Они вышли вслед за Роханом и тут же заняли место на судейской трибуне. Сторона обвинения, первое слово вам громко произнес Рохан. Благодарю вас, Тут же поклонился Шелби. А Сарая подумала, что если бы первое слово дали ей, она бы себе язык прикусила. Атмосфера этого зала так на нее давила, что просто плакать хотелось. Неудивительно, что ее отговаривали все, кому не лень. Она еще ничего не сделала, а это уже было так сложно перед самим герцогом выступать. Ей просто физически стало плохо. Девушку начала тошнить. Все вокруг замолчали, даже дыхание сотен людей не было слышно. "Ваше превосходительство", громко сказал глава полиции. "Этот кусок говна должен сдохнуть". И вся атмосфера строгого заседания в Храме правосудия улетучилась к чертовой матери, стоило ему открыть рот. "Он столько человека был", продолжал тот. "Они все ноги моим помощникам оттоптали, когда пришли жаловаться". Некоторые говорят, что он вообще с пеленок ворует, молоко у чужой мамки сосал. Я этого пидора еще в старом городе видел, заревел кто-то из зрителей в зале. Во-во, подхватил Шелби, соглашаясь с этим невероятным аргументом. Гражданин дела говорит. Герцог Крохан, слушая вот это все, сперва правый локоть на стол положил, а потом медленно опустил подбородок на правую ладонь. Выжидательно посмотрел на горделивого Шелби и, кажется, сделав огромное усилие над собой, глянул в сторону трибуны защитника. Ни одна мышца у него на лице не дрогнула. А! -а, -а, -а! спохватилась Сарая, заметив этот взгляд. "Ваше превосходительство", закричала она, вскочив с места. «Еще не доказано, что он пидор. Что-то я не припомню, что мы собрались тут для обсуждения данного вопроса". Очень тихо выдохнул герцог, но, кажется, ему было очень сложно сохранять невозмутимость. Я прошу прощения. Девушке резко захотелось сдохнуть. можно прямо вместе с подсудимым. Давайте-ка без оскорблений сторона обвинения. Герцог сделал глубокий вздох, прежде чем сделал замечание главе полиции. Ваше превосходительство, Шелби вообще оказался невозмутимым. В тот день было обмануто четыре человека. — говорил он, показывая несколько бумажных крестов. Это точно доказанный факт. Вот их показания. Передайте бумажку суду присяжных, кивнул Рохан. Лично вызвать никого из них не хотите? Э-э, запнулся тот. Нет? Вы меня спрашиваете? Они сказали, что не хотели бы выступать. Секретарь встала из-за стола и помогла перенести бумаги от стола обвинения к судейской трибуне. «Тут сказано, что все они понесли убытки и требуют компенсации, прочитал Рохан. Судьи рядом с ним тоже ознакомились с документами. Один так вообще две машинки купил. Он состоятельный человек и имеет большой дом. Полагаю, купить две стиральные машинки вполне уместно, кивнул Шелби. Ваше превосходительство, могу я допросить свидетеля? Сторона защиты попросила слова. «Сейчас очередь стороны обвинения. А я, собственно, все», — кивнул тот, вызывая в свой адрес ряд заинтересованных взглядов. Тогда сторона защиты: "Прошу вас", снова выдохнул Рохан еще раз взглядом по бумагам пробежавшись. "Скажите, как много вы продали стиральных машинок в тот день?" Сарай обратилась к подсудимому. "Да ничего я не продал!" взвыл тот. Я просто пошутить хотел, а мне в морду дали. Вряжь, сука! раздалось из зала. Так, ну-ка спокойно. Снова взял слова герцог. Ваше превосходительство, да не продавал я. Я всем говорил, не продавал. Ну правда. Сторона защиты запросила выписку из Министерства финансов. Снова заговорила Сарая. Она достала из папки листок бумаги и так же, как ее коллега, попросила секретаря передать его судьям. Это все товары, проданные магазином в тот день. Как видно из выписки, этот человек не продал ни одной стиральной машины, хотя сторона обвинения говорит обратное. Девушка снова листок достала. Также вот выписка с личного банковского счета подсудимого. Судя по этим документам, мы точно можем сказать, что кроме зарплаты от магазина, он не получал никаких денег. О, -о, -о улыбнулся Герцог, принял обе бумаги и ознакомившись с ними, передал оба листка другим судьям. Действительно, фактов продажи и получения денег зафиксировано не было. Сторона обвинения, есть что сказать? Ваше превосходительство, а давайте я сейчас этих четверых сюда вызову, а потом мы их так вздрючим!» – заревел Шелби. Отставить. Давайте по существу. Думаю, показания свидетелей и обвинения можно признать недействительными, улыбалась Сарая. Подобное решение выносится судейской коллегией, поэтому герцог обсудил этот вопрос со всеми присяжными. Единогласное решение: показания свидетелей считаются недействительными. Сторона обвинения хочет вызвать еще одного свидетеля, тут же сказал Шелби. Позволяю. В зал вошел высокий мужчина. Тот самый, который поймал мошенника с поличным, дав ему в морду. Скажите, свидетель, что вам сказал подсудимый в тот день? спросил глава полиции. Он сказал, что машинок больше нет, так как на них оформлены предзаказы. Однако, если я хочу купить одну, то он может продать мне машинку, которую он отложил для себя. Но не за просто так. Обвиняемый, есть что сказать? гаркнул Шелби. Тот просто в клетке завыл. Сторона защиты просит слова. Сарая получила одобрительный кивок и обратилась к свидетелю. Скажите, слова о том, что машинки распроданы, вы точно услышали от обвиняемого или от кого-то другого? Точно, кивнул тот. Он мне сам сказал. Да, я признаю это, заголосил обвиняемый. Коротышка повернулся к суду и вцепился в прутья. Я просто хотел продать одну или две машинки чуть-чуть подороже. Ну и что? Чем я хуже тех ублюдков, кто ложные свидетельства накатал, чтобы с меня компенсацию вытрясти, а? Ваше превосходительство, господа присяжные, Тут же закричала Сарая. Я прошу вас услышать эти слова. Факт мошенничества доказан не был, была только провалившаяся попытка. Он меня обокрасть хотел, закричал свидетель. А вы на него с кулаками полезли, отрезала девушка. Вы вообще знаете, что драка это тоже преступление? У подсудимого была сломана челюсть, и ему пришлось оказывать медицинскую помощь. Так я теперь еще и преступник? взвился тот. Свидетель не отрицает факт своего нападения, продолжала Сарая. Девочка, давай трибунами поменяемся, громко гоготнул глава полиции. Что за цирк вы тут устроили, блядь? Наконец не выдержал Герцог. Сторона обвинения есть что по существу. Стороне обвинения добавить нечего, громко ответил тот. Сторона защиты. Нет, ваше превосходительство, кивнула сарая, чувствуя в душе странный подъем. «Все так хорошо получалось. Она так нервничала, что думала, ни одного слова нормального не скажет, а по итогу на свидетеля она орала. А ведь он ее коллега практически, тоже на герцога работает, просто в другом министерстве. Тогда суд удаляется, чтобы вынести вердикт, сказал герцог, а напоследок в сторону девушки странный взгляд бросил. Она заметила это, удивилась, думая, что что-то не так. Неосознанно подняла голову и увидела взгляд своего начальника. Глава полиции тоже на нее смотрел, слегка улыбаясь. Не может быть, подумала Сарая. Он что? Специально, что ли? И как будто прочитав ее мысли, Шелби игриво ей подмигнул. Второй раз за сегодня. С меня ужин, проговорил он одними губами. Для него не впервой дураком выглядеть, то, что пара людей в зале до сих пор от его выкрикав по полу ползала, самого Шелби вообще не трогала. Отлично справилась, сказал он. Естественно, Подумала Сарая. Если ей хватило мозгов запросить справку из Министерства финансов, то он тоже ее получил, но все равно показал те бумаги. Он с самого начала вел себя так специально. Люди в зале, которые ещё час назад хотели разорвать подсудимого, теперь насладились шоу и вообще про него забыли. Если она хотела просто хорошо выполнить работу и спасти подсудимого, следуя правилам, Шёл с самого начала учел еще и мнение людей, превратив этот суд в потешное зрелище. Жажда крови, которая буквально окутывала народ, исчезла вместе с развернувшимся представлением. Девушка просто неверующим взглядом своего оппонента впилась, а тот посмеялся и повернул голову в сторону судейской трибуны. Он свою должность не просто так занял, и его можно было назвать кем угодно, но только не идиотом. Совещание коллегии не продлилось долго. Герцог Герцок как глава присяжных, встал перед своим местом и зачитал приговор. Виновен в попытке мошенничества. В качестве наказания трудовые работы сроком на один год и штраф тысяч рублей. Отделся вообще испугом практически. Бедняга, когда в клетке такой приговор услышал, тут же как девчонка хныкать начал. Он был уверен, что его публично сожгут на площади, чтобы народ успокоить. Также, продолжал Рохан, поручаю полиции найти всех четверых, кто подал ложные свидетельства. Проверьте, с какой целью это было сделано. Шелби не просто так эти бумажки перед всеми судейской коллегией передал, даже если знал, что защита их разнесет. Эти четверо тоже должны были понести наказание. Нужно было понять, хотели те просто получить компенсацию, и это мошенничество, или там был злой умысел, и это куда серьезнее? Но это уже его работа, которая начнется чуть позже. Главное, что сейчас люди в зале уже и на этих неизвестных свой гнев направили. Шалби не просто так никого из них в суд не позвал и не позволил им выступить. И последнее, заканчивал Рохан. Свидетель, который дал обвиняемому в Морду получил штраф в тысячу рублей плюс оплата лечения. На этом все. Положив бумаги, Рохан закончил суд. Вы что, играли со мной? Сара едва не с кулаками на своего начальника прыгнула, стоило Герцу удалиться. Весь этот нелепый фарс, кажется, был спланирован ее начальником изначально. Это он ради нее сделал, потому что...